И вот это пожилой казах в синей шенели достал из мешочка дело серые твёрдые котышки. Курт называется. Козье молоко под пресс сушёное. Курт кушаешь батыр будешь. Спасибо, прохричал Мика, утирая слёзы и шмыга вернус. Хрумкая жёсткими комками солоноватого курта, Мика шёл за широкой милицейской спиной, продираясь сквозь сонные храпы и сопение, сквозь ночные стоны старух и слабенький плач не проснувшихся младенцев, сквозь ватную, душную завесу устоявшихся тёплых вагонных запахов очередного общего, жёсткого и бесплодскартного При дотренней тёмно-серой небы просачивалось в мутные вагонные стёкла и тоскливым, землистым светом покрывало лица спящих, испуганных людей, так неожиданно выплеснутых из своих домов в неведомое и незнаемое. И вдруг вдруг что-то в мире и в голове у Мики переменилось. Вдруг кто-то властно взял его за плечи, развернул. А некая высшая сила заставила Мику поднять глаза и не шарить по полках растерянным взглядом, а с необъяснимой точностью посмотреть именно на третью багажную полку предпоследнего вагонного отсека. А там, за двумя солдатскими сидорками, и одним большим фибровым чемоданом с фигурными железными углами, ужавшись в стенку и накрывшись чьей-то солдатской шинелькой, лежал тот самый русский милиционер, который и увел в свой купейный вагон несчастного Юру Коптюк. Не мигая, он смотрел Микки в глаза, улыбался и прижимал указательный палец к губам, как бы говоря, Микки не звука. а между двумя зелеными солдатскими вещевыми мешками торчал ствол его пистолета, направленный Микки прямо в лицо. А Мика видел, как лежит в купейном вагоне ужасно мертвый Юра Коптил с перерезанным горлом. Голый в одних штопанных вегоневых носках и кровавой рубашке с оторванным воротником И так ужасно свисающая под столик Юрина голова, поспещ разделённая от его худенького и грешного тела, и даже услышал треск по доску отлепающих от застывшей Юриной крови на полу купе. Яростная, мутная, могучая сила чудовищной болью на мгновение сдавила голову тринадцатилетнего Мики. Все его существо заполнилось дикой сверхъестественной ненавистью к этому улыбающемуся убийце в милицейской форме, готовому выстрелить в любую секунду. А тот был так уверен в своей безнаказанности, что даже добродушно подмигнул Микки, словно они не были с ним заодно. Вот когда Ника, охваченный уже знакомым сумасшедшим жаром, следой высшему велению внезапно возникшим в его мозгу, совершил второе убийство в своей коротенькой на странной жизни. Не отрывая глаз от того, на третьей багажной полке, Ника бесстрашно и негромко сказал: "Тега, нет, сволочь!" Откуда он знал, что убьет его раньше, чем тот успеет выстрелить? Мика понял только спустя много лет. Он видел, как из заражавшихся уже мертвых пальцев бандита. На пол вагона упал пистолет, но звука его удара об пол Мика не услышал. Одеяние пистолета совпало с его выстрелом.